Михаил Злобин «Новая инквизиция», книга вторая Пролог Ну ты даёшь, Максим Игоревич. Я тебя едва узнал. Осторожничаешь? Степан Бестужен, смотрящийся в своём роскошном костюме, посередить антуража за штатного кафе невероятно чужеродно, присел напротив Изюма. Бизнесмен хотел было поставить локти на стол, но потом заметил на нём не успевшие просохнуть разводы от влажной тряпки и брезгливо скривился. Ну уж нет. Его пиджак стоил дороже, чем весь этот зал, и явно не заслужил такого к себе отношения. «Спортом решил заняться», — насмешливо ответил бывший спецназвит, глядя на потенциального нанимателя из-под жёлтых стёкол широких беговых очков, укрытых тенью длинного кепочного козырька. «Оно и видно», — криво ухмыльнулся собеседник, выразительно рассматривая надкушенный двойной бургер, который в мощных лапищах инквизитора выглядел не больше обычного бутерброда. «Ты бы ещё лыжи притащил с собой для полноты картины, спортсмен». «В следующий раз обязательно с тобой посоветуюсь, бестужен и Давид откомментировал здоровяк. «А пока можешь допить мой кофе». «Ты меня для чего вытащил сюда, Виноградов?» разозлился от такой неучтивости миллионер. «Думаешь, я твой идиотизм буду долго терпеть?» «Если тебе нужно, чтобы я для тебя работал, то будешь», — совершенно наглым видом кивнул Изюм. «Ты ведь хочешь грохнуть своего конкурента, не так ли а Так, у нас намечается деловой разговор, выгнул бровь Степан. Знаешь, я привык обсуждать такие вещи в более приватной обстановке. Поэтому давай-ка встретимся в фамилии конкурента Широков. Я угадал, совершенно неучтиво перебил его Макс. Сколько ты готов за него отвалить?» Ты меня плохо расслышал? Голос собеседника мгновенно похолодел, а сам он чуть отстранился от столешницы, принимая горделивую позу. Я не стану обсуждать такие вопросы в этой «В столовке?» «Сышь, Бестужин!» — хитро прищурился спецназвец. «Просто не совсем доверяю твоему выбору», — обвёл тот красноречивым взглядом обеденный зал. «Вот и я тоже не доверяю твоей приватной обстановке», — в лоб высказался бизнесмену Инквизитор. «Так что придётся искать компромисс. Вот моя цена». Изюм пальцем двинул сложенную салфетку, на которой была нацарапана семизначная сумма, чтобы визави мог ознакомиться. рублей презрительно фыркнул мужчина, рассматривая кривоватый почерк на кусочки бумаги. «Ага, американских. Но, в принципе, могу согласиться и на другую валюту. Мне главное, чтобы деньги попали на счёт швейцарском банке, а там хоть тугриками оплачивай». «Каков наглец виноградов!» — сплеснул руками бизнесмен. «Я ещё тебе ничего не сказал, а ты уже определился, куда вознаграждение переводить. А может, я собирался о другом тебя просить?» «Не верю», — категорично отмёл это предположение Макс. «Ты, конечно, мог предложить мне завалить пару незначительных сошек по бросовому ценнику, чтобы проверить серьёзность моих намерений и, чем чёрт не шутит, заиметь на меня компромат, но я на мелочи размениваться не собираюсь». Либо работаем по-крупному, либо не работаем вообще. Кстати, о стоимости, — стоял потенциальный наниматель. Оцениваешь что себя слишком высоко. Раз в десять больше, чем твоя халтура стоит на самом деле. Ой, вот не надо меня лечить, бестужин, — пренебрежительно отмахнулся недоеденным бургером изюм. Оставь это тухлое дерьмо для своих работников. Я по собственным каналам навёл справки о делишках твоих фирмочек, Даже тех, которые тебе якобы не принадлежат. Широков остался единственным твоим сильным конкурентом во всей Москве и области, причём весьма кусачим. Не он ли тебя в начале года чуть не засунул в реестр недобросовестных поставщиков, м, -м, -м? Сколько ты на суды слил денег? На на насрочное исправление недостатков по подмазанным госконтрактам? Молчишь? Вот то-то и А давай я ещё напомню, как Широков в марте увёл из-под твоего носа тендер на прокладку нового шоссе по 50 зелёных лямов за километр. Так что не катай мне тут по ушам. Я всю твою подноготную хорошо успел изучить. Ты прекрасно знаешь, что за такое дело никто не возьмётся в здравом уме, даже если ты к этой сумме ещё один ноль в конце пририсуешь. Короче, чему это я? «Не пытайся торговаться, ты не на рынке». «Какой длинный, оказывается, у тебя нос виноградов!» Наниматель угрожающе прищурил глаза, но в тоне его голоса всё же послышалось лёгкое восхищение. «И очень-очень любопытный». «Это я думал, я просто контуженный вояка?» В притворном удивлении скинул брови Макс. «Я бы мог обидеться, если бы мне было не насрать». «Что ж, я тебя понял», — изрёк бизнесмен после непродолжительной паузы и встал из-за стола. «Свяжусь с тобой, когда приму окончательное решение». «Попытаешься выяснить, не подстава ли это от широкого догадливо ухмылился Инквизитор. «Понимаю, Бестужин, понимаю. Вот только не советую долго волынить. Ведь, как знать, вдруг конкурент тоже планирует смахнуть тебя с доски. Тут уж тебе придётся примерить шкуру героев Эстерна. «Кто первое выхватит револьвер и нажмёт на спуск, то ты победил. Сейчас!» Судя по тому, как от эмоций мужчины повеяло раздражением, Изюм своим комментариям угодил в самое яблочко. Его обеспеченный собеседник боялся проиграть не только экономическую войну, но и прилечь по её итогам сырую земельку. Ведь в той сфере, где он вращался, ставки были слишком высоки, и человеческая жизнь в сравнении с ними стоила до постыдного мало. Ничего не ответив, Степан отвернулся от бывшего спецназовца и поспешил к выходу, не утруждая себя прощанием. И это поведение сказало о нём Виноградову гораздо больше, нежели слова и жесты. Кажется, только сейчас Бестужин осознал, насколько сильно недооценивал бывшего военного, перешедшего в боевую инквизицию. Сегодня службе безопасности бизнесмена предстоит много работы.